По-моему, это была достойная фраза, прикрывающая мое бегство. Я пошел по направлению к камерному театру. Конец книги. Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.